Аманда Проуз «Что я натворила?» Роман. Перевод с английского Рапопорта. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. аннотация Когда уходит любовь, наступает прозрение. Кэтрин Букер не просто несчастна. Ее жизнь — настоящий кошмар. Муж не уважает ее, третирует... и выставляет ей баллы за все, что она делает. нагрубил один балл, забыла вовремя подать обед еще два. За набранные баллы положено наказание. Как долго она готова мириться с этим безумием? Ради чего? Неужели Кэтрин больше не хозяйка своей судьбы? Нет, это невозможно. И она готова на все, чтобы вернуть себе нормальную жизнь, даже на преступление.